Глава 9. Хабаров проснулся в районе 2 часов ночи от того, что сильно сдавило грудь. Он лежал, никак не мог продохнуть и запаниковал. На силу справился с внутренними органами, задышал. Тело покрылось испариной. Что случилось? Он сел на кровати, вытащил из-под подушки пистолет. Тишина звенела в ушах. Общежитие спало. Окна закрывали непроницаемые занавески. Вроде всё в порядке. прослабился, включил голову. Спать не хотелось. Это удивительно, проспал всего лишь 3 часа. От сотрудников вести не поступало, но это штатная ситуация. Парни пасут горыныча, спят по очереди в машине. События минувшего дня плыли перед глазами. Их было немного, ничего выдающегося. Или что-то было. Школа Абвера, в которой не нашли ни архивов, ни следов их уничтожения. Вывезли, спрятали в соседнем погребе. Как-то это не по-немецки. Беседа с директором школы, который врал в глаза, идиллическая морская картина, старый маяк, что-то не давало покоя, теребило нервы. В вторую ночь на его дражайшую жизнь никто не покушался, и неясное чувство подсказывало, что покушений не будет. Пока, во всяком случае. Зломучльникум есть чем заняться. Чем интересно, снова возник перед глазами заброшенный маяк. Волны бурлящие подо брывом, тревожно помалкивающий лес, задумчивое лицо Риты Верестович. А что если есть здравое зерно в её рассуждениях? Немцы со всеми правдами и неправдами пытаются вывести из бухты затонувшие сокровища и мешают катера, перекрывшие бухту Сарыча. Современные аппаратуры днём и ночью исследуют морское дно. Чудкое ухо уловило шум проехавшей машины. Гул затих, снова наступила тишина. У Риты имелись некие планы на маяк, но с чего он взял, что молодая женщина собирается работать с ним? Дружелюбные отношения – одно, а честь ведомства – другое. Эмка, приписанная к оперативному отделу, стояла за воротами. Хотелось бы верить, что под присмотром молодцов из вневедомственной охраны. Отдавать ее сотрудникам Алексей не хотел, как чувствовал, что ночью может пригодиться. Работали инстинкты и рефлексы, но отнюдь не голова. Он вскочил, надел сапоги, потянулся за кителем, но передумал. Стащил с вешалки пиджак, начал наполнять карманы необходимыми предметами. Почему это надо делать именно сейчас, он не понимал, но днём бесполезно. Хабаров покинул комнату, заспешил по коридору. Охранники в своей каморке услышали шаги, взялись за оружие. Спали только те, кому полагалось. Молодцы. Чего не сделаешь для спасения своей жизни? Уходите, товарищ капитан, спросил прихрамовый еще бородач. Покидаю парни вашу богодельню, проворчал Алексей. Не скучайте, скоро вернусь. Машина завелась, за드ребежала, по кузову пошла вибрация. Фары работали неважно, жидкий свет подрагивал, освещал пространство впереди. В городе не работал ни один фонарь. Непозволительная роскошь для восстающего из праха коммунального хозяйства. Он вёл машину переулками, с черепашьей скоростью, тормозя перед препятствиями, едва не сплющив нос в лобовое стекло. Перебрался через улицу Трудовая, баррикадная в западной части Гдышева, проехал часть пути по объездной дороге. Посты остались в стороне, но на выезде из города яркий свет озарил М-ку, выскочили двое с автоматами. Алексей притормозил. Номерные знаки были ярко освещены. Автоматчик всмотрелся, отступил на обочину, махнул рукой. Проезжай. Приятно, когда твою развалюху уже знают. Он закурил, выпуская дым в открытое окно. Легковушка ехала, переваливаясь через канаву, потянулись дебри тальника. Ветки кривоногих деревьев вскребли по кузову, несколько раз возникали развилки, но он придерживался направления. До тупика под маяком оставалось метров 300, когда впереди что-то блеснуло. Алексей выключил фары, ударил по тормозам и снова прилип к стеклу. Впереди по той же дороге шла машина в попутном направлении. Свет фар озарял обочины. Свет был далёким, призрачным. Поколебавшись, он переключил передачу, отжал рычаг сцепления. М-ка двинулась дальше. Фары не включал, и это был какой-то цирковой заезд. В луну закрыли облака, колея под колёсами едва вырисовывалась. Несколько раз Алексей уходил с нужного направления, Машину бросало в бок, она тыкалась в препятствие. Коварную ха попался незамеченным. Машина тряхнула. Но худобедно дорога покорялась. Машина, которую он преследовал, заметно оторвалась, но вдруг остановилась, погасли огни. Она достигла конца пути. Дальше дорога упиралась в ступенчатый глиняный обрыв порошикустарником. Алексей тоже остановился. Загнал машину под кустарник, насколько было возможно. Пригнувшись, побежал по дороге. В наличии был только пистолет с двумя запасными обоймами, но, кажется, он догадывался, в чем дело. Впрочем, уверенности не было. Впереди поблескивали фонари, трещали ветки, вырисовывались очертания машины. Старенький ГАЗ-64 с зачехлённым салоном. Капитан на цыпочках добежал до машины, присел за кузовом. В возне подобрывом оборвалась, погасли фонари, люди перешептывались. Значит, не совсем глухие. Кто здесь, стрелять будем? прошептал мужчина. Не советую, Никита Сергеевич, ухмыльнулся Алексей. Всё равно промажете, машину повредите. Алексей Владимирович изумлённо пробормотал собеседник. Капитан это вы? Какого хрена вы тут делаете? Хотел бы задать аналогичный вопрос. Ваш напарник, товарищ Верестович. Добры ночи, Алексей Владимирович, пожелала Рита, сдерживая смех. Мы так давно не виделись, считаете, это судьба? Мы снова на «вы», — отметил Алексей. Очевидно, это связано с Хазовым. Он продолжал сжимать пистолеты, но палец со спускового крючка на всякий случай убрал. Про эту парочку он по-прежнему ничего не знал, и неважно, что весь день провел в компании с Ритой. «Что происходит, товарищи?» — спросил он. «Вы, укратко пользуясь покровом ночи, пробираетесь к маяку». «Во-первых, Алексей Владимирович, вы делаете ровно то же», — перебила Рита. «Сейчас вы скажете, что вы не немецкий шпион, и вам можно...» Но мы утверждаем то же самое. Во-вторых, мы ничего не делаем украдкой. Машину любезно предоставил Борис Михайлович. По пути нас дважды останавливали, проверяли документы. Хорошо, тогда такая версия. Вы проводите самостоятельное расследование, не желая делиться его результатами с Главным управлением контрразведки, при этом не гнушаетесь использовать наши наработки и быть в курсе нашей работы. Да нет, просто решили вас не будить, в женском голосе звучали смешливые нотки. В чём проблема, Алексей Владимирович? Вы при первой возможности сделали бы то же самое, защищая престиж вашего ведомства. Всё не верите в мою версию событий? Тогда что я здесь делаю? Мы без понятия. Объясните. Перебьётесь. Тихо пробормотал капитан. Рита услышала, прыснула. Мне это надоело, проворчал Хазов. Долго собираетесь переругиваться? Раз пришли, идите сюда. Мы не кусаемся. Происходящее выглядело глупо. Он сунул пистолет в карман. Выбрался из-за укрытия. В полумраке покачивались две нечёткие фигуры. "Фонари не включайте", сказал Алексей. "Если не хотите сообщить всему миру, что вы здесь. Не там пытайтесь подняться. Правее есть тропа, петляет между камнями. Не сказать, что лестница, но лучше, чем ничего". "Смотри, кого он всё знает", Ритула побалась. В полумраке блестели её зубы. "А вы точно не доверяете нашей версии, Алексей Владимирович?" "Ладно, будем серьёзными. Видите нас, товарищ Сусанин?" он шёл по памяти, опускался на колени, если память отказывала, хватался за вросшие в землю булыжники. Рита кряхтела, наступала на пятки. Алексей раздвинул ветки, выбрался на открытое пространство. До маяка было метров 40. Башня возвышалась как одинокий указывающий перст. В ночное время она смотрелась жутковато, громоздкая, устремлённая ввысь конструкция. Сторона мансарды, обращённая к суше, была заделана кирпичом. На стеклине выходило только на море. Плотные облака спешили с севера на юг. Ветер дул с моря. В прорехах тучи наметился просвет, блеснула луна. Алексей подал руку, помог девушке выбраться. Она открыла рот, чтобы выдать очередной перл. Капитан приложил палец к губам. Вылез, отряхиваясь, хазыв что-то глухо пробурчал под нос. В окрестностях маяка не было ни одной живой души. Но «Ну и зачем мы здесь, недоумевал Алексей. Светиться на открытом месте откровенно не хотелось. Он шепнул, чтобы следовали за ним, перебежал к маяку. Остальные не стали тянуть резину, быстро ударили пространство. Здание защищало от пронизывающего ветра. Рядом находилось крыльцо, разбитая дверь, не имеющая свойства закрываться. Что собираетесь здесь найти? приглушённо спросил Алексей. Я был здесь, всё рассказал Маргаритель Вовне. В башне не было следов. В лесу кто-то был, но искать бесполезно. Устраивать засаду в маяке, ждать сутками, пока не придут? Не вижу при вас недельного запаса продуктов. А это что такое? спросил Хазов. Пока Хабаров толкал свою речь, тут присел на курточке у крыльца, блеснул огонёк фонарика. Полюбуйтесь, это окурок, небезызвестной сигареты Джуна. Окурок бросили на землю, когда человек поднимался на крыльцо. Я вам больше скажу, товарищ Хабаров. Это свежий окурок, во всяком случае, сравнительно свежий. «Понюхайте, если не верите». Что-то щелкнуло в голове. В горле пересохло. Окурок был мягкий. Пах табаком, а не застарелой табачной дрянью. Вчера никаких окурков у маяка он не видел. Да что бы еще и сигареты Джуна? «Это интересно, Никита», — прошептала Рита, машинально прижимаясь к стене. «И что будем делать? Ползать по берегу? Прочешем лес? Слушайте, а если этот упырь все еще здесь, ну, в маяке?» — спросила женщина. «Нет тут никого». помышлялся Алексей. Ничтожно вероятность, что этот тип сидит и нас ждёт, но проверить надо. Не вздумайте включать свет. Какого чёрта Хазов полис первым? Он отстеснил Хабарова, переступил порог и на цыпочках вошёл внутрь. Захрустело под ногами крошка. Глупое затея действовать в темноте. Тебя подстрелят, и ты даже не поймёшь, кто. Вспыхнул фонарь. Хазов одновременно взвёл курок. Озарились расписанными потёками стены, остатки штукатурки. Металлическая винтовая лестница. Хабаров вошёл за ним. В затылок дышал Рита. Хазов вскинул голову, что-то привлекло его внимание, он всмотрелся. Дьявол, там кто-то есть, сигналит фонарём. Наверху за шумом ветра их просто не слышали. Алексей отпрянул к стене, тоже вскинул голову. Наверху блуждал огонёк. Человек закрывал фонарь ладонью, потом убирал, снова прикладывал. Возможно, азбука Морзе. Фонарь был сравнительно мощный, и свет его был виден издалека, к сожалению, только со стороны моря. Ахнула Рита, тоже бросилась к стене, прижалась. Глаза женщины испуганно заблестели. На такой исход при посещении маяка она точно не рассчитывала. "Хазов, гаси фонарь", прохрипел Хабаров. "Что ты делаешь, идиот?" Человек растерялся, начал совершать ошибки, а нужно было выключить фонарь, на цыпочках удалиться и ждать. Риск минимальный, всё просто. Но Хазов поступил иначе. Он не стал гасить фонарь, бросился к лестнице. "Эй, наверху вы окружены. Это контрразведка. Бросайте оружие и спускайтесь". Пауза была недолгой, но изрядно потрепала нервы. Потом по лестнице загремел металлический предмет. Можно подумать, преступник выбросил оружие. Хазов так и подумал. Он сдвинулся с места, вцепился в перила. Молния сверкнула в голове: "Что же они наделали?" Никита, вали оттуда! страшным голосом заорал Алексей. Время замедления: 4, 5 секунд. Половина уже прошла. Он орал как оглашённый, отолкул за от стены, бросился к выходу. По дороге схватил Вахабку Рито, выбросил из маяка. Женщина не сопротивлялась. Она омертвела, не могла пошевелиться. Летящая граната порой воздействует на человека хуже, чем удар навд на кролика. Хабаров выпрыгнул сам. схватил возившуюся на крыльце Риту за шиворот, отбросил ещё дальше. За спиной раздался душераздирающий крик. Долго же Хазов соображал. Взорвалась граната, судя по мычному хлопку лимонка, не оставляющая шансов выжить. Взрывная волна вырвалась через проём, ударила в спину. Алексей едва поднялся и снова покатился по траве. Рядом у холма женщина пыталась встать на ноги. Кружилась голова. Капитан сделал неуверенный шаг, с изумлением обнаружил, что по-прежнему сжимает в руке пистолет. В маяке что-то грохотало, тряслась винтовая лестница. "Алексей, он спускается", выдавила Рита. Он не просто спускался, он летел через ступени. Этот парень умел принимать нестандартные решения. Как-то плохо всё дальше складывалось. Контузия была чувствительная, мутило, тряслись руки. С Ритой происходило то же самое. Она спотыкаясь, отбежала на несколько шагов, выдернула из кобуры пистолет. Какой тут бой, желудок бы опорожнить до да спать лечь, но часть в голове ещё работала. Алексей толкнул женщину. Она упала, повалился сам. Из маяка гремели выстрелы, стреляли из немецкого Вальтера. Вспышки разражались в черноте проёма. Мужчина с женщиной откатывались друг от друга, кричали дурными голосами. Пауза. злоумышленник отстрелял бы и припасы, как-то лихо вставил новый обоимус с восемью патронами девятого калибра. Он снова стал вести огонь. Два выстрела, три, четыре. Он возник из маяка, живой, в натуральную величину. Невелик, правда, ростом, с щуплой сумкой на плече. Он спрыгнул с крыльца, приземлился на обе ноги, произвёл ещё два выстрела. Пули летели совсем рядом, но не задевали. Глаза злодея ещё не привыкли к темноте после яркого света. Он действовал на удачу, не зная, кто перед ним и сколько человек. Он метнулся было к кустам, но бежать предстояло 40 метров и никакой уверенности, что добежишь. Алексей открыл огонь, стрелял с упреждением, почти не целясь. Ещё один ТТ загремел под ухом. Рита отчаянно давила на спусковой крючок. Они почти ничего не видели, да и состояние для стрельбы было не лучшим. Но противник споткнулся, затем вскочил, бросился обратно. Невероятными прыжками он пронёсся мимо крыльца, пропал за башней в невидимой зоне. Алексей заковылял за ним, сжимая пистолет обеими руками. Половина обоймы ещё имелась. Глыба маяка осталась справа, неприятель пятился, вёл огонь. Он отступал к обрыву, больше некуда. Знал куда нырять, Рита, кажется, очухалась, присоединилась к погоне. Стоять с волочом Из горла вырвались какие-то каркающие звуки. Бросай оружие, тебе некуда бежать. Но тот отступал, короткими шажками, выпустил две последние пули. Охнула Рита, выронила пистолет, но нет, всё в порядке, подобрала. Этот чёрт был резвым, а помнится, не успели, как он опять сменил обойму. Алексей бил на поражение, жить-то хочется. Выстрел другой, пистолет заклинило. Какой неожиданный сюрприз. Рита стреляй в него. Призыв был излишним. Рита вела огонь, пусть и не такой продуктивный, как хотелось бы, но эффект достигался. Злоушник вскричал от боли, выронил пистолет, выронил сумку. Всё, хватит, прохрипел Алексей. Живым возьмём. Добры До восставало с метров 15. Местность понижалась, травянистый склон переходил в бездну. Фигура преступника мерцала перед глазами. Гибкий, жилистый, лица не видно. Но Алексей готов был руку отдать, что это тот парень, что устроил смертельный переполох в Гдышеве. Он понял, что попал в ловушку и судорожно искал выход. Рита прекратила стрелять, стояла рядом, наставив оружие на врага, контролировала ситуацию. Но видно плохо это делала. Произошло то, чего меньше всего ожидали. Преступник вдруг бросился на Хабарова. Рита ахнула, произвела выстрел, но промазала. А в следующее мгновение враг сбил капитана с ног. Падая, Алексей ударил пяткой, попал во что-то мягкое, от удара под дых перехватило дыхание. Он боднул головой и снова во что-то попал. Враг был ранен. Пуля зацепила руку, но воспользоваться своим преимуществом Алексей не сумел. Они вцепились друг в друга и били куда попало. Зломышняк стонал от боли, но отчаянно сопротивлялся, хрипел какие-то слова на немецком языке. «Ясно все с вами, господин хороший». Рядом прыгала Рита с пистолетом, что-то орала, собиралась прострелить злодею конечность. Но идея была неважной. Конечности мелькали, как в ускоренной киносъемке. От преступника несло табаком, потом. Он явно имел нездоровые зубы, запах изо рта шел убийственный. Соперник оттолкнулся пяткой от грунта, и оба покатились к обрыву. Алексей похолодел, его охватила паника. Он начал судорожно тормозить, но все попытки остановиться были тщетны. Зломышняк вцепился в него как в собственную вещь и надрывно захохотал в лицо. Страх хлыстал по нервным окончаниям, сил сопротивляться не было. Рита продолжала кричать, но уже где-то далеко. Тело оторвалось от земли, и уже в последний момент Алексей с силой оторвал от себя злодея, вывернув ему раненую руку. Они стали падать с кручи по отдельности. Сердце замерло. Многое пронеслось в голове. Смерть явление штатное, но вдруг он не помнил, что там внизу. Клыки скал, повсюду камни, вроде небольшое блюдца, куда не проникали волны, ломаемые рифами. В это крохотное, свободное от скал пространство он и сверзился. От удара помутилось в голове, но холодная вода привела в чувство. Он был жив. Барахтался на глубине, не доставая дна. Не было у берега, никакого дна. Тяжёлая одежда тянула вниз, воздуха в лёгких и не хватало. Хабаров видел, как из туч проглянула луна, она была какой-то странной, рябила, вытягивалась. Алексей яростно грёб наверх, к луне. Вынырнул, с шумом отвыркался, глотая воздух. Наверху гласила какая-то женщина. И кто, интересно. И вдруг его схватили за ногу, повалили вниз. Он успел сделать вдох перед погружением. Снова обволакла вода. Его тянули за ногу, увы, не чудище из морских глубин. Кто-то набросился, обвил тело. Этот мерзавец был живуч, как Гришка Распутин. Алексей отчаянно вырывался, но противник вцепился в него всеми клешнями, тянул на дно. Помирать в одиночку злоумышленник не собирался. Снова паника, не веря в то, что выживет, лютая тоска. Он извивался, пытался выдавить злодею глаза, тот мотал головой. Нога зацепилась за выступ подводной скалы, туловище скрутило спиралью. Капитан сбил с себя липкие конечности, схватил преступника за горло, но тот извивался, руки срывались. Снова тот же приём вывернул пострадавшую конечность. А вот это было правильно. Незнакомец задергался от боли, распахнул рот. Он ещё был жив, вырывался, сучил ногами, но лицо вдруг опухло, движения замедлились. Теперь Алексей держал его, не отпуская, хотя голова распирала от нехватки кислорода. Вода наполнила лёгкие, враг застыл. Он перевернулся на спину, разбросал конечности и неторопливо поплыл прочь. Лунный свет серебрил мёртвое лицо. Оно искривилось, распухло. Приметы, названные при жизни старшим лейтенантом госбезопасности Истоминым, сегодня не проявлялись. Впрочем, одна проявилась. под левой щекой выделялся наплыв, похожий на обрубленного червяка, застарелый шрам. Воздух в лёгких практически иссяк. Алексей рванулся вверх, за что-то зацепился, дёрнул ногой. В страхе почувствовал, что начинает вращаться как торпеда. Его куда-то потянуло. Вместо того, чтобы вынырнуть, он погружался. Работали коварные подводные потоки. Луна исчезла, всё почернело, кругом был голый камень. Его затягивало в какую-то подводную пещеру. Больно ударился плечом, затем головой, когда пытался прободать бездушную скалу. Сйма обрушилась. Он чуть не наглотался солёной воды. Череп распирал, казалось, голова вот-вот взорвётся. Он ещё сопротивлялся бесславному окончанию жизненного пути, работая руками и ногами, но уже слабее. Гнев оборачивался смирением. Ладно, значит так и быть. В принципе, ничего страшного. И вдруг его подхватило, понесло со скоростью ракеты. Хабаров, защищая голову, машинально растопырил ноги. Неизповедимый путь подводного мира. Он всплыл в пещере. Здесь был воздух. Голова трещала от давления. Алексей вцепился в крошечный выступ в стене, стал выхаркивать воду и на силу отдышался. Бешеные карусели вращались перед глазами. Он ни черта не видел, да и не смог бы при всём желании Здесь царила адская темень. Первая мысль уже умер и сейчас начнется. Но нет, он все помнил, ныло и ссаднило туловище. Выступ был маленький, держаться за него было неудобно. Рука сорвалась, он снова вынырнул, зашарил по стене в поисках этой чертовой шишки на ней. Наконец нашел, но долго не мог держаться, рука немела, силы кончались. Судорожно сошёрил по стене, пытаясь нащупать что-то более хваткое, но ничего не находил, только гладкая стена. Куда-то плыть? Такое уже не выдержать. Алексей попытался осмотреться, но кругом была только тьма, хоть глаз выколи. И снова надежда сменилась отчаянием, возвращилось чувство обречённости и смирения. Он не мог пошевелиться, судорога сводила мышцы. Сила осталась на полминуты. В какой-то момент послышались голоса, что было логично, или один голос. Хотя какая разница? Силы оставляли, пальцы разжимались. "Алексей, ответь, ты где?" надрывала женщина. Голос приближался, в нём звучали знакомые нотки. Сознание угасало, тем не менее, он открыл рот и стал издавать непереводимые звуки. И когда начали разжиматься пальцы, его подхватили сзади под мышки. Женщина что-то бормотала, прилипла к спине, не давала уйти под воду. Пальцы разжались, он был вял и беззащитен. Рита протащила его по воде, энергично загребая, выгрузила на какую-то твёрдую поверхность. Впрочем, ещё не спасла. Рёбра упёрлись в каменный выступ, нижняя половина туловища болталась в воде. "Побудь здесь, не уходи", прохрипела Рита, выплёвывая воду. "Уже не помню, как сюда заплыла. Пойду выяснять". Она отсутствовала довольно долго. Он успел провалиться в беспамятство, вернуться, набраться немного сил, когда объявилась женщина, он уже не был бесчувственным поленом, мог шевелить ногами и пальцами. "Ну и заплыли мы с тобой, Алексей", выдохнула Рита. "Здесь под водой всё так непредсказуемо, это целый затерянный город. Можешь шевелиться? Тогда плыви, держись за хлястик, я выведу тебя на свет". Подводный мир под маяком был весьма затейлив. Природа хранила множество загадок, и у людей, увлечённых другими делами, не было времени их исследовать. До выхода из лабиринта осталось немного, два поворота. Потом блеснула луна, обрисовала себе лются, стснутая каменными клыками. Он как то плыл, вернее, держался на воде, разводя ноги, а рит его поддерживала. Далеко же тебя уволокло, капитан, она кряхтела, вытаскивая его на сравнительно плоскую плиту. Всё, лежим, уже не страшно. Я тоже, знаешь ли, немного устала. Они лежали на камнях, молитвенно смотрели в небо. Рокотало море, долетали брызги от разбивающихся волн. Алексей не чувствовал холода, он вообще ничего не чувствовал, даже радости от чудесного спасения. Вокруг громоздились камни, высился неровный обрыв. За обрывом, надо полагать, маяк, но он находился в слепой зоне. Тучи расползлись, блестела луна. Алексей покосился через плечо. Рита, распростравшаяся рядом, тяжело дышала. Волосы слиплись, матово мерцали глаза. Захотелось прикоснуться к ней, но имелось куча причин этого не делать. Он откинул голову, восстанавливал дыхание. Спасибо, Рита, ты была так любезна. Не бери в голову капитана, всё в порядке. Нас же учили: сам погибай, а товарища выручай. Мы квиты. Ты тоже меня спас, когда перед взрывом выбросил из маяка. Так что не считай себя обязанным. Глупости это. Машинально всё вышло, скатилась вниз, нырнула. Потом ещё несколько раз выныривала, искала тебя. Обнаружила этот лабиринт с сильным течением. Существуют такие пещеры, где вода вытесняется воздухом. Это физика для средней школы. Мы находимся в уникальном районе. Подобные пещеры здесь повсюду. А представь, какие бездонные глубины под Уваровой грядой. Начинаю с тобой соглашаться. Большое упущение, что район ещё не обследовали. Если выживем сегодня, буду ставить перед начальством вопрос ребром. Выживешь, капитан? Уже выжили. Ты хорошо плаваешь. Да нет, средня. Ты тоже неплохо плаваешь. А толку? Алексей засмеялся и чуть не скатился в воду от продравшего горло кашля. Осторожнее, капитан, у меня нет сил снова за тобой нырять. Подожди. Рита вздрожила, приподнялась. А тот, ну, виновник нашего с тобой несчастья. Что с ним стало? Он мёртв. Он плыл куда-то. Ты уверен? Абсолютно. Лично видел его полывущее тело, и это не было галлюцинацией. Он не библейский персонаж, чтобы воскреснуть. Слава богу, Рит откинула голову. С одной стороны, это плохо, что не взяли живьём. Ты хорошо разглядел его лицо? Это тот субъект, которого мы искали. По крайней мере, это он убил первого секретаря Сорокина. Старли и Стомин сообщил характерную примету. А если мы допускаем, что все убийства совершил один человек, который мёртв, хмыкнула Рита. Даже не знаю, что мы получим от начальства: нагоняй или поощрение. Труп надо найти. Он мог застрять в этих лабиринтах. Ты же не предлагаешь искать сейчас. Даже мысли такой не было. Надо выбираться к маяку. Поплышем ещё немного. Дружно подхватим воспаление лёгких. Как же мы будем выбираться? Ну я ведь спустилась, берег не везде обрывист. Посмотри туда, левее. Там тропа, если её можно так назвать. Я спустилась, чуть шею не свернула. Минут через 15 они взошли на обрыв, измученные, продрогшие. Ночь была в разгаре, водонепроницаемые часы на запястье не пострадали, показывали начало четвёртого. Алексей кашлял, держался за отбитую грудь. Пострадало служебное удостоверение, но в принципе, его можно высушить. Он ползл по траве, задыхаясь от кашля, нашёл оба пистолета, свой и И убийца. Раскрыл сумку, выброшенную злодеем. Первым делом нащупал в ней фонарь, вытряхнул содержимое. Других доказательств не надо. Среди многочисленных вещей были две пачки сигарет Джона, светло-серые, с чёрными надписями. Вторая находка завёрнутый в чистую ветошь советский глушитель Бромид, дети изобретателей братьев Митиных. Всё остальное значения не имело. Пара плиток шоколада. Заштопаны и тёплые носки, перчатки. Документы отсутствовали, если и были, то уплыли вместе с трупом. Хабаров побрёл к маяку на подгибающихся ногах, волоча за собой сумку. Из маяка доносились всхлипывания. Там блуждали блики электрического света. Он вошёл внутрь, ну лучше бы не делал этого. Отхазало уцелело немногое. Взрывом лимонке оторвало руку, грудь была разорвана в нескольких местах. Лицо не пострадало, на нём сохранился отпечаток бессильной злобы. Рита сидела перед ним на корточках, шмыгала носом. Всё пространство вокруг маяка было залито кровью. Нижнюю часть лестницы покорёжили осколки, что не помешало злоумышленнику с неё скатиться. «Никита, как же так?» — бормотала женщина. «Пойдём». Хабаров взял её под локоть, вывел на улицу. Рита прижалась к стене, её колотила лихорадка. В стойкости хладнокровия на сегодня закончились. Она была выжата морально и физически. Кому этот чёрт мог сигнализировать? спросил Алексей. Он явно посылал из башни сигналы. В море, куда ещё? выдохнула женщина. Больше извини, некуда. Будешь спорить по поводу вражеской подводной лодки? Она здесь, пусть и не в бухте, дальше зацеплением на дистанции, позволяющей распознать сигнал, не нашим же катерам он семафорил. Он использовал не слабый фонарь, Задумчиво произнёс Хабаров: "На дистанции в полторы-две мили сигнал могли засечь. В городе его не увидят. Скотиров вполне могли, но вряд ли забили тревогу. Могли подумать, что детишки балуются. Пойдём, товарищ Верестович, хватит на сегодня. Не жаль, что погиб твой товарищ, но он сам виноват, совершил ошибку. Ты знала, что на этом маяке происходит такое? Ведь этот тип ведь сия явно не впервые. Откуда?" она вздохнула. Догадки были, но не больше. А после твоего рассказа о прогулке на маяк они усилились. Окончание ночи отложилось смутно. Брили, как пьяные, падая от усталости. «Поедем на вашем газике», — прошептал Алексей. «До Эмке точно не дойдем. Хрен с ней, завтра отправим людей, пригонят к отделу». Рита села на пассажирское сиденье. Он за руль, неуклюже развернулся. Дорога двоилась перед глазами. Он чуть не протаранил собственную машину, спрятанную в кустах. Фары не помогали. В глазах рябило, голову сжимали стальные тиски. Вроде доехал, но ничего не помнил. Рита побежала к дежурному. Тот поднял на уши отделение милиции. Заспанный капитан Меркушев неприязненно поиждал глазами Хабарова, слушал путанные показания, что-то записывал. Потом схватился за голову, пожаловался, что этот городок уже ничем не исправить. Хорошо, я вас понял, капитан. Примем необходимые меры, объявил он. Вещи доки вместе с сумкой оставьте здесь. Тело капитана Хазова и вашу машину доставят в город. Вас сегодня не потревожат, можете отдыхать. Полагаю, не стоит до утра будить Бориса Михайловича, Меркушев задумчиво почесал кончик носа. Согласен, капитан. Зачем беспокоить человека по пустякам? Лишь одна убедительная просьба: найдите тело убийцы. Пусть не сейчас, с наступлением светового дня. Будем надеяться, его не унесло в море. Не нужны опытные водолазы, хватит людей умеющих нырять и задерживать дыхание под водой. Как он оказался на улице Трудовой? Большая загадка. Небо покрывалось серостью, когда Рита остановила машину рядом с участком, где снимала жильё, и уставилась на него грустными глазами. Спасибо, что проводил, товарищ капитан. В приутренней хмари обрисовывалось осунувшееся лицо, спутанные волосы. Только боюсь, назад ты самостоятельно не доберёшься. «Хватило бы одной контузии, так и нет. Ты принял на себя всё, что можно, включая кессонную болезнь. Пойдём, положу тебя спать». «Не бойся, что занервничал. На летнюю кухню отдельный вход. Хозяева не узнают. Никита Хазов тоже не придёт». Она споткнулась. Голос сломался. «Пойдём, я дам тебе таблетку и положу спать». Он побрёл, запинаясь о какие-то грядки, клумбы. В деле фигурировало просторное помещение, разделённое занавеской. На каждой половине стояла кровать. Печка была ещё тёплой, очевидно, хозяева подтапливали в отсутствие квартирантов. Алексей чувствовал себя неловко, но недолго. Одежда куда-то пропала, под натруженным туловищем заскрипела кровать. Он кашлял, и рита не отставала. Проглотили по таблетке, сознание казалось сворачивалось в трубочку. На капитана контрразведки смотрели женские глаза, печальные, хотя и не только. Она, укрыв его грубым одеялом, стала бормотать какие-то стешки, словно ребёнка спать укладывала. Мыться не надо, мелькнула мысль. Уже помылись. Час он метался в бреду, потом успокоился, пришёл в себя, обнаружил, что на кровати он не один. Рита посапывала, прижавшись к его холодной груди. На ней ничего не было, и одна спальная кровать с успехом вмещала обоих. Женщина застанова обвела его за шею тонкой рукой. Хабаров затаил дыхание. Чудно это как-то. Голова работала с перебоями, память объявила забастовку. Хотя причём тут голова? Он потянулся к её виску, поцеловал. Рита проснулась, застыла, словно пытаясь вспомнить, как её угораздило здесь оказаться. Потянулась к нему, за нормально поцеловом, шумно вздохнула. На приглась